Глава сороковая. Милана. Его запах забивает рецепторы. Такой родной и одновременно чужой. Я не узнаю этого темноволосого татуированного парня. Артем стал непредсказуемым. Я думала, услышав о внуке Виктора, Артем взбесится. Уйдет, сбежит, что мне снова придется бежать за ним, как это часто бывало раньше. Но сегодня он повел себя иначе. Сдержался, остался и даже пытается поговорить. От этого вдвойне больнее продолжать молчать. Душу разрывает на кусочки. Закрываю глаза и разрешаю ему прижимать меня к себе. Слезы душат, не давая дышать. И я теряюсь в том, что правильно, а что нет. Кажется, я уже ненавижу отца Артема почти так же, как и он сам. Когда Виктор отозвал меня в сторону, я уже знала, что он попросит сохранить его статус-кво ценой моего душевного спокойствия. — Пожалуйста, Милана, не сейчас. Разве ты не видишь, в каком он состоянии? Если рассказать правду сейчас, Артем непременно сорвется. Снова клиника, снова реабилитация. Разве тебе его не жалко? Подлец, знал, на что давить. Конечно, я не хочу, чтобы Артем сорвался, узнав, что всю жизнь близкие ему люди его обманывали. Но, с другой стороны, почему никто никогда не думал о моем состоянии? Неужели я буду эгоисткой, если скажу ему сейчас? Я дала Виктору пять дней на раздумье. Он обязан сказать ему правду. Через пять дней у меня назначено УЗИ. И я хочу подарить Артему черный-белый снимок и признаться, наконец, что под моим сердцем его ребенок. Конечно, от этого дико страшно. Просто до костей мороз пробирает. Потому что я отлично помню, что детей он никогда не хотел. Что если он даже рад, что малыш не от него? Сказал ведь, что это его не касается. Может быть, он никогда не примет мою беременность? Чувство тоски и ноющий боль в сердце прогоняют все прочие мысли. Артем нежно гладит меня по волосам. Обоюкивающий повторяет «тише, тише», и вскоре я затихаю. Цепляюсь за его толстовку, с жадностью вдыхая незабытый запах его тела. «Мил, это не я слил те фотки!» — выдает быстро, услышав, что я прекратила плакать. «Мне так горько, что безумно хочется ему поверить. Наверное, будь я прежней, поверила бы. Но той милой, что верила всему на свете, больше не существует. Теперь есть новая я, та, что не принимает на веру ничьи слова». Даже слова того, кого все еще люблю. Не надо, Артем, упираясь ладонями в его жесткую грудь. Кажется, за время разлуки он стал еще более жилистым. Воспоминания снова колют иглами и стерзанное сердце. У меня было много времени все обдумать. Возможно, не он опозорил меня перед студентами и отцом, запустив ту презентацию в колледже. Возможно, это сделал кто-то другой. Но факт остается фактом. Артем сделал те фото с умыслом. Он точно показывал их друзьям. Возможно, рассказывал подробности наших интимных отношений. И этого достаточно, чтобы не прощать его. Тот, кто предал однажды, предаст еще. Так ведь говорят? Нет, послушай. Он продолжает сбивчиво. Что слушать? Мотаю головой. Скажи еще, что и споры тоже не было. Что ты мои фотки друзьям не показывал. Скажи... Артем молчит и у меня в голове бьет набатом. Хочу отстраниться, но мышцы словно деревянные не двигаются. Мил, я полюбил тебя. Его голос становится хриплым от чувств. Я сказал им, что больше не хочу участвовать в споре. И вообще общаться с ними больше не хочу. И я не общался. Но фотки у них остались. Сперва они были на нашем общем телефоне, но потом я их удалил. Все удалил не понимая, как кто-то мог получить к ним доступ. Значит, они скачали их раньше, пожимая плечами. Мне очень жаль. Я не знаю, как это исправить. Почему ты не сказал мне? Боялся, что ты уйдешь. Не хотел, чтобы тебе было больно. Но ты ведь знал, что рано или поздно все всплывет и станет гораздо хуже. Я думал, тяжело вздыхает, думал, у меня все под контролем. Хреновый у тебя контроль. Наконец, нахожу в себе силы, чтобы отлепеться от него. На темно-серой ткани видны следы моих слез. Артем впивается в меня взглядом. Я умоляю тебя, дай мне еще один шанс. Я... я все сделаю. Я больше никогда не свяжусь с криминалом. Буду самым внимательным и заботливым парнем, которого ты заслуживаешь. Смотрю на него и не могу поверить своим ушам. Господи, когда-то я так мечтал об этих словах как хотела, чтобы он изменился, но в прошлом он не хотел меняться. Сколько слез мне пришлось пролить, чтобы услышать то, чего я так давно хотела. Слова, обещания. «Я тебе не верю, прости», — опускаю взгляд. «Это больно, но правда, я больше никому не верю». «Я докажу тебе», — с отчаянием говорит он. «Ты же поверишь делам, а не словам». «Ладно». Пожимая плечами, понятия не имею, что именно он имеет в виду. Этот разговор кажется безумно странным. Я беременна, как Артем думает от другого. Но, несмотря ни на что, он ни разу не затронул эту тему. Делает вид, что того видео вообще не было. Мы напряженно молчим, глядя друг на друга. Внезапно сгустившееся напряжение разрезает звонок телефона. Беру его со стола и смотрю. Звонят из поликлиники. Да, Милана Ермолаева? Да. Вас беспокоит из женской консультации. Хотим сообщить, что время вашего ультразвукового исследования перенеслось на час. Ждем вас в двенадцать. Хорошо, я приду. Спасибо. Нажимаю на отбой. Кто звонил? Куда-то должна прийти. Это не сегодня, мотаю головой. Через пять дней у меня УЗИ, накрывая рукой живот. Нужно показаться на осмотр. Артем плотно сжимает челюсти. Кажется, тема ребенка его совсем не интересует. Интересно, как он собирается продолжать со мной отношения, если меньше, чем через пять месяцев у меня родится малыш. Мы молчим еще пару минут, а потом он внезапно говорит. — Можно я тоже приду? — Куда? — Непонимающе моргаю. — Ну, УЗИ. Брови ползут вверх. — Ты не шутишь? Кажется, это уже за гранью моего понимания. Он хочет прийти, несмотря ни на что? Нет, я серьезно, я хочу прийти. Смотрю ему прямо в глаза и понимаю, что он не шутит. Ладно, губы непризвольно трогает улыбка. Приходи. Что ж, возможно, Артем познакомится со своим сыном или дочерью вовсе не по фото.